а прямо по курсу показались холодные безжизненные плоскогорья на подступах к лэнгу. Еще выше поднялось черное воинство, и вот даже плоскогорье превратилось в песчинку, и когда они направились к северу над продуваемым всеми ветрами плато, Картер вновь с содроганием увидел кольцо грубых монолитов и приземистое беззаконное здание,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 не вырезало в его девственных скалах ужасные изваяния. Гранитные часовые, чьи ноги впечатались в песок пустыни, а митры пронзали сияющие облака, восседали пугающим полукругом, зловещее, похожие на двуглавых волков, с мордами искаженными яростью и с подъятыми правыми руками.